Пословицы, поговорки, крылатые слова О пословицах, поговорках и крылатых словах Пословицы поговорок, в которых упоминается Москва, много. В фундаментальном труде Владимира Ивановича Даля «Пословица русского народа» в самом обширном собрании этого жанра русского фольклора Пословицы и поговорки сгруппированы в разделы главки по темам: Бог, вера, богатство, убожество, хорошо, худо, грамота, казна, правда, кривда, народ, мир и так далее. Пословицы, в которых упоминается Москва, рассыпаны по разным разделам. Харитон с вестьми прибежал из Москвы, Это из раздела Молва слава. Он на показ до Москвы без спотычки пробежит. Раздел Сущность Наружность. От копеечной свечки Москва загорелась. Раздел Осторожность. Наш пахом с Москвой знаком. Раздел Примота Лукавства. Не только звону, что в Звенигороде, есть и в Москве. Раздел «Поиск. Находка». Выше Ивана Великого. Раздел «Много-мало». «Вались народ от яустских ворот». Раздел «Народ-мир». По разным поводам и случаям вспоминает русский народ Москву. Пословицы создавались и самими москвичами, и жителями других областей России. «Со стороны виднее». «Гость недолго гостит, да много видит», утверждает пословица. От того то пословицы про Москву найдешь в любом областном сборнике, потому-то их услышишь повсюду, от западных украинских и белорусских областей до Дальнего Востока. Эти пословицы выражают отношение всей страны к древней российской столице, рассказывают о том, какой представляется московская жизнь со стороны. Впрочем, выражение со стороны не совсем точно, потому что складывались пословицы людьми, пожившими в Москве, наблюдавшими московскую жизнь. Одним словом, по существу тоже москвичами. Ряд московских пословиц рожден историческими событиями и обстоятельствами старинного московского быта и сохраняет в себе память о них. Правда, далеко не всегда эта связь видна и понятна современному человеку. Так, например, ни у кого сейчас не вызывает разнотолков смысл выражения «у семи нянек дитя без глазу». Но о происхождении его и связи с одним из эпизодов русской истории начала 17 века «семибоярщиной» вряд ли кто подумает, произнося эту пословицу, употребляемую, кстати сказать, весьма часто. Невозможно назвать точное число пословиц и поговорок о Москве, их сотни, и сколько бы ни собрал их, все нет уверенности, что завтра не вычитаешь где-нибудь или не услышишь новую. Иные пословицы, в которых упоминается Москва и меткие словечки прозвища, получили общее нарицательное значение и применимы не только к московской жизни. Таковы, например, такие меткие слова-понятия, как «лодырь», «архаровец», пословица «Москва не сразу строилась», понимаемое как утверждение, что во всяком большом деле могут быть и отдельные неудачи, и из-за этого не следует бросать его. О происхождении и роли пословиц в нашей отечественной культуре по-своему оригинально и очень тепло написал Николай Михайлович Карамзин который использовал их как источник исторических сведений в работе над историей государства Российского. Россия имела особенную систему нравоучения в своих народных пословицах. Ныне умники пишут, в старину только говорили. Опыты, наблюдения, достопамятные мысли в век малограмотный сообщались устна Ныне живут мертвые в книгах, тогда жили в пословицах.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 До нас дошли пословицы и меткие словечки, родившиеся в разные времена и в разных обстоятельствах. О некоторых из них и пойдет наш дальнейший рассказ.